Глава 16. Так угрозы же больше нет? уточнил Женя, поведя стволом автомата на телом Светловолосова. Нет, выдохнул я, опасаясь того, что сердце его вовсе остановится. Кирилл ничего не говорил, значит, не отслеживал показатели, то есть его вообще не было возле мониторов. Отлично. Стол тут же перевели на меня. Ты вытащишь меня отсюда? Что за, что слышал? Автомат с усилием ткнул мне в плечо. Ты вытащишь меня отсюда или как минимум объяснишь, как отсюда попасть в мир. Да нет отсюда выхода, ответил я, пытаясь встать. Чс! Парень надавил на автомат ощутимо, но не слишком сильно. Если ты попал сюда в обход военных, то наверняка знаешь пути, имеешь связи и поможешь мне. С нажимом добавил он. Нет ни входа, ни выхода, так что хорош фигнёй страдать. Несмотря на нажим оружия, я попробовал встать на ноги. И как только у меня это получилось, Женя отступил на шаг назад, но продолжил держать меня на мушке. Даже если так, вон стоит вертолёт. Мы можем перелететь через этот грёбаный забор. Ты же умеешь управлять. Нет, ответил я. ровно глядя на Женю. Врёшь, сука. Он как пёс на цепи мотнулся вперёд и сразу же дёрнулся назад. Так не бывает. То, что ты внешней, у тебя на лице написано, но ты не можешь не знать, как выбраться отсюда. Не повезло тебе, совсем не повезло. Нет, это тебе не повезло. И я в который раз за день услышал щелчок, обозначивший пустой магазин. Похоже, Женя подобрал не тот автомат. Уверен? Я схватил автомат, потянул на себя, и это весил женю плюху, хотя тот явно заслуживал большего. Парень упал, широко раскрыв глаза. Не убивай, залепетал он. Я просто очень хочу отсюда выбраться. Все хотят, но не все ради этого тыкают оружием в других. Алёна где? Точно придёт или ты решил самостоятельно от меня избавиться? Нет, нет, нет, продолжил парень, вскинув руки. У меня начала кружиться голова, но чтобы скрыть это, я направился к автомату, где запас патронов был побольше. Слегка пошатываясь, я добрался до оружия и, подняв его, бросил взгляд на вертолёт. Техника казалась такой манящей, садись и лети. Но без помощи со стороны я едва ли смог приземлить ее в нужном месте. Вдобавок мне очень хотелось разговорить Светловойолосова. Он и явно знал многое, и Кирилл не предупредил меня о том, что этот парень какой-нибудь маньяк или машина убийства. Поэтому разговорить его у меня точно получится. Новая информация о прошлом сейчас важна как никогда. Поэтому, с сожалением распрощавшись с потенциальной возможностью улететь отсюда прямо сейчас, я вернулся уже с автоматом на перевес. Женя так и не встал, продолжая умоляюще смотреть на меня. Да не буду я тебя убивать, успокоил я парня. Но мне нужно знать, чего полезного ты можешь дать мне? Почему Алена привела меня к тебе? У вас тут точка, база, опорный пункт? Кто вы такие вообще? Тише, тише! Поморщился Женя, но так и не попытался встать. Я отвечу, только давай по порядку, не так много вопросов сразу. По порядку, да к по порядку. Я почувствовал, что уже с трудом стою на ногах, поэтому прислонился к прямоугольной колонне. которая до этого служила укрытием для светловолосого. Кто вы? Сколько вас? Ну, нас. Опять же, я тебя не понимаю. Кого нас? Тех, кто был здесь? Десятка 4, а тех, кто всего обитает на районе, содин 5, а то и больше. И только на районе 5 сотен. Ага. Так вроде бы как все со всеми борются, как мне сказали. Кто сказал? Женя то ли икнул, то ли фыркнул. Я понимал, что затягивать разговор не имеет смысла, потому как рано или поздно за этой бандой кто-нибудь придёт следом. Но слабость накатывала волнами, и я с каждой секундой терял уверенность, что смогу дотащить свой источник информации, лишённый сознания. "Эй, есть кто живой?" раздался голос Алёны из заколон, а вскоре появилась и она сама. Я слышала ваши голоса. Вроде бы всё в порядке? Если ты несёшь мой рюкзак, то да, всё в порядке, откликнулся я, поразившись тому, насколько тише стал звучать мой голос. Ещё не хватало, чтобы моё состояние заметил Женя. Страх в его глазах меня вполне устраивал. Несу? Девушка приблизилась и передала рюкзак. Не то лишь потому, что я предусмотрительно опустил оружие. Точно все в порядке. Ага. Опусти в голову. Я принялся рыться в рюкзаке в поисках нужных мне пакетов. Обнаружив небольшой по размеру, попытался найти на нем инструкцию по применению, но не нашел ни единого слова на упаковке. Да у тебя же все лицо в крови. Какой же все в порядке? Хотя бы цвет крови действительно похож на цвет крови. В этом Кирилл не соврал. А вот то, что я себя чувствую очень нехорошо из-за пары ранений, уже большая проблема. Я вернулся. Извини, что исчез. Ух ты ж ё! Да что такое это? рявкнул я, дёрнув калашникова так, что палец чудом соскользнул со спускового крючка. Чего не так? Показатели твои очень неблагоприятные. Терпимо. У меня в руках уже медпакет. очень неблагоприятное. Лучше подскажи, как эти чёртовы пакеты использовать? Разрывай крани и прижми, а потом разгладь, если нужно. Я последовал его совету, не перебивая. Разодрал пакет, со всей силы впечатал его в ногу, едва не разметав содержимое вокруг, и разгладил, приклеивая пакет к коже. Остаточная боль моментально исчезла. Лишь пара секунд и уже не стреляло в пояснице от любого движения. Даже тупая боль в голе не пропала. Добавился приятный холодок, который избавил от остальных неприятных ощущений. Я с наслаждением закрыл глаза, но когда открыл их вновь, заметил, что пальцы все еще подрагивают. А еще пару дней назад за такими штуками охватились люди со стоянки, но при этом умудрились их не найти. в собственном же убежище. Показатели всё ещё плохие, мрачно добавил Кирилл. Сам чувствую, скрипнул я зубами, но ничего не болит. Иногда это только хуже. Пульс плохой, давление тоже такое себе, а должно было пойти вверх, пока не поднимается. Так потеря крови какая? Посмотрев на окружающих меня людей, отозвался я. Женя смотрел в ответ с волнением, его я не опасался. Даже с плохим давлением я настучу ему по тыкве так, что он 2 недели с кровати не встанет. Алёна выглядела действительно обеспокоенной. Светловолосый валялся лицом вниз и проблем пока не вызывал. Дело у тебя совсем не в потере крови, Денис, похоронным голосом выдал Кирилл. А в том, что есть проблемы с её воспалением. Я не вижу динамики. Чего ты не видишь? Увеличения её количества. Эгоист работает нестабильно.